Дорога по-прежнему поднимаясь, изобиловала резкими поворотами. Скорость не превышала двадцати километров. «Может мне сесть за руль?» – предложил Феннель, наклонившись вперед. «Я справлюсь с этой жестяной банкой». Кент покачал головой. «Спасибо, я сам». Он что-то сказал тембо на «Африканс» и тут же получил ответ. «О чем вы говорили?» – спросил Феннель. «Самое трудное место на вершине». Темба беспокоится, что мы можем там застрять. Ничего себе! Неизвестно, откуда взявшиеся облака закрыли солнце. Сразу похолодало. И только Кен, повернув последний раз, вывел лендровер на узкий подъем, хлынул дождь. За считанные секунды они промокли насквозь, и Кен, ничего не видя перед собой, нажал на тормоз. Они согнулись, закрывая лица руками, а дождь хлестал по их спинам. Потоки воды устремились вниз, вздымая фонтаны брызг у колес Лендровера. Также внезапно дождь прекратился, облака рассеялись, и вновь выглянуло солнце. От их одежды поднимался пар. Ничего себе, прогулочка ворчал Феннель. Мои сигареты промокли. Кен достал сухую пачку из перчаточного ящика и протянул ее Феннелю. Возьмите эти. Я возьму одну. А пачку положите обратно. Мне кажется, этот дождь не последний. Они закурили, и Кен включил мотор. Тембо вылез из машины и пошел вперед. Поднявшись на вершину, он остановился. Лендровер двинулся вслед за ним. Подъехав к Тембо, Кен нажал на тормоз. Впереди дорога резко сужалась, превращаясь в ленточку, ограниченную с одной стороны заросшим кустарником, склоном, а с другой уходящий отвесно вниз стеной. Феннель встал и огляделся. В горах он всегда чувствовал себя неуверенно, а тут при виде долины далеко внизу и узенькой перемычки, по которой им предстояло проехать, его прошибал пот. «Разве здесь можно проехать?» — воскликнул он. Кен повернулся и хотел было резко ответить, но, заметив посеревшее лицо Феннеля и его дрожащие руки, понял, что с ним происходит. Послушайте, Илью, вам лучше выйти из машины, сказал он. Я думаю, что я смогу проехать. Конечно, дорожка узковата, но я попробую. Не будь дураком, рассердился Феннель. Ты убьешься. Я проеду, спросил Кену тембо. Тот дошел до середины перемычки, оглянулся, и посмотрел на лендровер. Да. Что он сказал? Он считает, что все окей. Окей? Черт с два ты перевернешься. Выйдите из машины. Феннель пожал плечами, подхватил мешок и спрыгнул на землю. Одну минутку, сказал он, вытирая пот, давайте выгрузим наше снаряжение, иначе, если вы перевернетесь, мы останемся без пищи и воды. Пожалуй, вы право, улыбнулся Кен и перебрался на заднее сиденье. Подошел тембо, и втроем они быстро разгрузили машину. Феннель взглянул на часы 10.55. «Предлагаю выпить пиво. Через пять минут мы должны связаться с Эдвардсом. Сколько нам еще ехать?» «Около двадцати километров», – сказал Кен, переговорив с Тембо. «А потом еще десять до Большого дома. Дорога плохая?» Тембо утверждает, что дальше будет лучше. Они выпили пиво, и Кен включил рацию. «Кен, Гарри, вы меня слышите?» «Гарри, Кену, громко и чисто. Как ваши дела?» Кен обрисовал ситуацию. «Да, приятного мало», — посочувствовал Гарри. «Послушайте, Кен, а почему бы вам не использовать лебедку? Закрепите якорь где-нибудь за перемычкой. Если лендровер соскользнёт, трос удержит его на какое-то время, и вы успеете спрыгнуть». «Это идея. Спасибо, Гарри». Он объяснил тембо, что надо делать. Тот кивнул, снял брезент с лебедки и, взяв конец троса, пошел на другую сторону перемычки. Кен передал Феннеле якорь. «Вы сможете закрепить его на тросе?» «Я попробую», – ответил Феннель, перекинув через плечо мешок с инструментами и, избегая смотреть на отвесную стену, подошел к Тембо. Ему потребовалось чуть больше часа, чтобы срастить якорь с троса. Кент сидел за рулем и курил. Он не сомневался в успехе. Наконец Феннель встал. Все в порядке». Несколькими ударами молота он закрепил якорь на стволе большого дерева, росшего у дороги, и вернулся к лендроверу. Якорь не вырвется, трос не порвется. Все зависит от того, насколько прочно приварена лебедка. «Не волнуйтесь», — улыбнулся Кен. «Но начнем. Вы сможете остаться сзади, Илью? Если задние колеса начнут скользить, предупредите меня. Я хочу, чтобы тембо следил за передними». Я хочу вам кое-что сказать. Феннель тяжело дышал. Я завидую вашей выдержке. Они посмотрели друг на друга. Кен повернулся, отпустил ручной тормоз и включил лебедку. Барабан начал вращаться. Кен уменьшил скорость вращения и лендровер пополз вперед. Феннель шел сзади, держась за кузов. Тембо, присев на корточки, не спускал глаз передних колес. Линдровер проехал 10 метров, прежде чем Тембо поднял руку. Кен тут же выключил лебедку. «Что там еще? промолчал Феннель. Тембо подошел к якорю и внимательно осмотрел его. «Неужели это черная обезьяна мне не доверяет?» – возмутился Феннель. «Не стоит горячиться!» – успокоил его Кен, и, достав из кармана носовой платок, вытер потное лицо. Тембо вернулся на перемычку. «До самого узкого места 4 метра!» – крикнул он. Барабан лебедки снова завертелся, и тут случилось непредвиденное. Дорога размокла от дождя, и под тяжестью автомобиля поползла вниз, увлекая его за собой. Феннель попытался удержать кузов руками, но, чувствуя, что его тянет в пропасть, отскочил на пологий склон. Взглянув на перемычку, он увидел, что лендровер исчез. Темба, выпучив глаза, смотрел вниз. Феннель взял себя в руки и подошел к отвесной стене. Лендровер качался на тросе четырьмя метрами ниже. Кен стоял на спинке сиденья, удержась руками за ветровое стекло. Далеко внизу виднелась долина. В то же мгновение Феннель заметил, что барабан медленно отходит от бампера. «Влезь на барабан!» – заорал он. «Кен! Он отрывается! Влезь на барабан!» Кен перелез через стекло и, улегшись на капот, схватился за одну из стальных опор барабана, Затем подтянулся повыше. Едва он успел взяться за трос, как барабан отделился от лендровера, и тот полетел вниз. Кен остался висеть на тросе. Тембо схватился за верхний конец и начал тянуть трос на себя. Дрожа с головы до ног, Феннель поспешил к нему на помощь. Несколько мгновений спустя Кен вылез на перемычку и, тяжело дыша, сел. Теперь нам наверняка придется идти пешком, сказал он, заставив себя улыбнуться. Гея внимательно следила за выражением лица Гарри, стараясь понять по его коротким репликам, что же произошло. Наконец он выключил рацию и посмотрел на нее. Дорога провалилась, и они потеряли Элендровер. Кен чуть не погиб. Он не ранен? Нет. Дальше они пойдут пешком, и их ждет отнюдь нелегкая прогулка. Но они дойдут? Вероятно, да. Я поговорю с ними через два часа. А снаряжение?